Глава 9. Татавлы. Отведем вас в квартал Татавлы. Этот квартал, раскинувшийся на обширном пространстве образующий теперь одну из лучших частей Константинополя, в прежнее время состоял, как и другие части столицы, из множества узких, кривых и неправильных улиц, расходившихся по разным направлениям. Деревянные дома, как бы висевшие в воздухе, не имели под собой фундамента, но подпирались своими и балками. Окна без ставней, с одними голыми стеклами, на зиму законопачивались бумагой, чтобы ветер не проникал внутрь дома. Дома могли в одну минуту обратиться в пепел от маленькой искры, либо разрушиться от самого слабого землетрясения. В постройке их было такое же разнообразие, как и между жильцами. План, фасад, трубы, лестницы, окна, двери, углы в этих постройках были произведением вольной фантазии строителя. И потому отличались чрезвычайным разнообразием, как по форме, так и по величине. Даже на расстоянии 8 или 10 метров трудно было встретить дома, которые все стояли бы в одну линию. Они выдавались бы один вперед, другой назад. Видно было полное отсутствие полицейского надзора при сооружении этих построек. Фасад в одних домах был совершенно обнажен, даже не выбелен. В других, напротив, размалеван различными красками — белый, красный, желтый, зеленый, с изображениями на стенах цветов, разных эмблем, ландшафтов, словом, разного рода живописных украшений, смотря по вкусу строившего дом. Прочие фасады домов были даже не оштукатурены, так что легко было сосчитать, из скольких досок сколочен дом. Весь квартал Татавлы в виде амфитеатра занимает собой целый склон горы, которая с задней стороны своей граничит с сладкими водами. Главные улицы, ведущие в эту часть города, столь крута и скользко, что зимой или после дождя, идя по ней, если оступишься, то не можешь более подняться и, как мяч, скатываешься вниз. Низинная часть этого квартала переполнена нечистотами и клоаками, грязные воды которых совершенно открыты. Испарения их порождают повальные болезни и невыносимые зловония. Эти же нечистоты привлекают сюда множество крыс, кошек и собак со всего города. Маленькие грязные харчевни, разбросанные на недальнем друг от друга расстоянии, переполнены торговцами и различным людом, который с утра до ночи играет здесь в карты и курит табак. Около шести часов пополудни, примерно тогда, когда окончились скачки, женщина лет пятидесяти постучалась в ворота одного из больших домов этого квартала. Более подробно мы не можем определить положение этого дома, так как в татавлах неизвестны ни номера домов, ни названия улиц. Скоро на этот стук из окна первого этажа выглянула молодая девушка, и затем ворота отперлись посредством длинной веревки, конец которой был, по-видимому, прикреплен к воротному засову. Старуха вошла во двор, имевший форму четырехугольника, и стала подниматься по лестнице, когда навстречу ей вышла девушка, незадолго перед тем выглянувшая из окна. Неужели, матушка, так скоро успели кончить дело? Нет, дочь моя, — отвечала печально старуха, которую будем называть свирлой. Опять вернулась с пустыми руками. Черт бы взял этого каракуни! Все вертится у меня на глазах всегда! — Что? Разве опять встретились с ним, матушка? — перебила старуху дочь. — Вот видите, как он следит за вами? Не беспокойся. Оставь этого негодяя. Увидим, кто из нас раскается, я или он. — На чью, как ни на свою голову, накликает беду этот мошенник, — сказала с гневом старуха. — Но скажи мне, маломатенья, — так звали ее дочь. «Тартамен не возвращался еще?» Он был и принес мне лекарство от головной боли. Я послала его отнести письмо к Карампурдари. «Хорошо», — отвечала свирла, надрывавшимся от усталости голосом, и, взойдя на последнюю ступеньку лестницы, она нагнулась и схватила руками свои колено. «Уверяю тебя, дочь моя, что лучше три раза взойти на любой минарет». Святой Софии, нежели на эту проклятую лестницу. Уж если я, несколько раз в день, всходя на нее, устаю, то что же после этого должны чувствовать чужие люди? А ты что думала, матушка? Наша лестница шутить не любит. На что, кажется, спогос, легок, как перышко, а, всходя по ней, вспотеет, как мышь? Что же должен испытывать человек, на котором есть хоть немного плоти? Перемените, матушка, белье, вы очень вспотели, — прибавила дочь, протягивая старухе свою руку, чтобы помочь ей взойти наверх. — Спасибо, дочь. Но не считай меня очень уж старой, — отвечала свирла, ласково смотря на свою дочь. — Мне еще предстоит посетить два или три конца, а ты предлагаешь мне переменить белье. Или ты в эти два часа успела забыть, какова я? — Не знаю, но мне кажется, что с тобой что-то случилось. Возьми вот этот ящик и спрячь его. — Да принеси мне ключи, — сказала свирла, подавая дочери металлическую шкатулку. — Кто у нас наверху? — Никого, кроме тизифоны, скулики и профоса, — отвечала дочь. — Но прошу вас, матушка, не отвечайте им, что бы они ни говорили. — Заткните ваши уши и на сей раз ради меня. Потерпите до воскресенья, когда я отправлюсь к Меледи. Я, несчастная, стала теперь бояться соседей, потому что не невдалеке от нас живет родственница Киулкади. При этих словах две слезинки блеснули в чудных голубых глазах девушки. Они что-нибудь сделали тебе в мое отсутствие? Скажи, что случилось, дитя мое! Ничего, матушка, но я боюсь ссор. Не беспокойся. Не буду отвечать им, хотя и теперь еще не успокоилась от давнишнего. — Исполните же мое желание, матушка, — сказала маломатенья и скрылась со шкатулкой в соседней комнате, между тем, как старуха начала подниматься на третий этаж. Комната, в которую она вошла, имела прямо против дверей и вдоль всей стены большой диван. На одном его конце сидела тизифона, держа перед собой маленькие пяльцы и прилежно занимаясь своей работой. На другом конце дивана размещалась скулика и казалась погруженной в какое-то шитье, которое она спешила поскорее окончить. В комнате, кроме дивана, помещалось еще несколько стульев, маленький столик с двумя подсвечниками и жаровни из красной меди, и ковер, очень истасканный и издававший неприятный запах. На ковре валялся мальчик лет 13, худой и бледный, без башмаков и чулок. Кизефона, имевшая около 33 лет от роду, по-видимому, сохранила еще на себе следы прошлой своей красоты, которая, однако, преждевременно увяла вследствие бедственной либо позорной жизни ее. Во впалых маленьких, как у обезьяны, и черных глазках ее, из-под ресниц, их прикрывавших, Светилась врожденная злоба и зависть. Маленький подвижный нос обнаруживал упрямый и задорный характер. Белила покрывавшее ее лицо, свидетельствовали об увядании свежести его. Зубы черные, некрасивые, полузгнившие. Голова была покрыта желтой косынкой, на плечах лежала красная шаль, застегнутая на груди булавка из сусального золота. Скулика была моложе своей сестры. Всего только 25 лет, она была высокого роста, но сутуловата, с вытянутым лицом, длинной шеей и очень худощаво. Оливковый цвет лица и сверкающие, как у кукушки, глаза ее показывали, что она была способна на самые адские дела. Одеяние на ней было такое же самое, какое на кизифоне. Перед приходом старухи в комнате царствовало глубокое молчание. Обе сестры были заняты своей работой. Младший же брат их, Псофос, валявшийся на ковре, играя пальцами на своих губах и стуча по ручке жировни, один нарушал господствовавшее уныние. — Скоро ли ты уймешься, чертенок? — сказала Кизифона разбитым голосом бросая свирепый взгляд на брата и не поднимая головы от работы. «Или ты ждешь, чтобы я встала и перебила тебе все ребра?» «Ты сама, чертенок, смотри за своим делом! Что напустилось опять на меня?» «Мало тебе досталось, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не смел возражать!» «Мало тебе досталось, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не смел возражать!» Передразнивая, перебил Псофос сестру. Каков молодец, вот я уже встала! Каков молодец, вот я уже встала! Ты не виноват! А виновата эта старая ведьма, которая дала тебе такое воспитание, сказала с гневом Тизифона. Ты не виноват! А виновата эта старая ведьма, которая дала тебе такое воспитание, передразнил смеясь псофос и затем прибавил. Чтобы ты был лучше, сказал сел петуху. Тезифона побледнела, но, ничего не отвечая, наклонила голову, делая вид, что продолжает работу, а между тем сняла со своей ноги башмак, и когда псофос стал опять стучать в жаровню, она с яростью швырнула башмак прямо в голову псофоса. «Ах — Ах! — вскрикнул мальчик. «Ну — Но подожди! Я отблагодарю тебя! С этими словами он пошел поднять башмак, как вдруг в комнату вошла старуха и, схватив его за руку, сказала, что с тобой, сын мой? Ты хочешь ударить старшую сестру? И не стыдно тебе? Успокойся. От такой матери какой пример могут видеть дети, сказала с презрением Тезифона? Посмотреть на нее, как она наставляет теперь псофоса, так сочтешь ее за саму Минерву, богиню мудрости. В чем я опять променилась перед тобой, дочь моя? «Потому ли ругаешь меня, что я помешала ему ударить тебя?» Сказала старуха. «Меня ударить! Меня? Пусть попробует, и я разорву его напополам!» «Вот так, мать, настоящее золото, сама ободряет сына прибить старшую сестру, потому ты и дочь свою назвала маломантеньей золотая. Если она уподобится тебе, то славная из вас выйдет парочка». — Да будь проклят час, когда она появилась на свет, — сказала скулька, сохранявшая до сих пор молчание. — Кого ты собираешься разорвать? Уж не меняли? кричал в то же время псофос, собираясь встать с ковра, на котором он валялся. — Сиди здесь, — сказала строго мать, все еще продолжая держать его за руку. Потом, обратившись к дочерям, прибавила. — Пусть Богородица милует чтобы маломотение не уподобилось мне или вам. Посмотрите, старая ведьма смеет призывать Богородицу, — сказала Скулика. Еще не прошло и двух дней, как она отравила армянку и украла ее бриллианты, а уже призывает Богородицу. Сегодня пятница, и потому ты купила маслины халвы, чтобы постничать. Иначе, если не умилостивить Богородицы то несчастная может пострадать. Мать бросила свирепый дикий взгляд на скулику. Она страшно боролась, чтобы подавить свой гнев. Наконец, с притворным спокойствием сказала, «Освободи меня, владыка, от коварных уст и злобного сердца». И потом, обратившись к дочерям, прибавила, «Пусть, дети мои, Господь, обогатит вас своими щедротами за те клеветы, которыми вы преследуете вашу мать. Как будто я вам чужая. Но Бог воздаст вам за вашу ложь на меня, и при том в присутствии этого дитяти, который не будет ничего странного, если поверит всему этому. Напрасно, матушка, ты так думаешь. Моя голова будет посмышленей, чем он у той дуры. И Псофос указал на Тизифону. Ты просишь Бога, сказала Тизифону матери, чтобы он не узнал тебя. Видно, хочешь укрыться за своим пальцем?» Затем, обратившись к псофосу, прибавила. «А ты скоро ли окалеешь, скоро ли замолчишь? Или я, наконец, потеряю всякое терпение? Отчего ты не пошел сегодня в школу? Черт бы взял твоего учителя, у которого что ни день, то праздник!» «Ступай, дитя мое, вниз. Поиграй с маломотеньей. Она сумасшедшая». — сказала старуха на ухо псу-фосу. Я никуда не пойду с этой девчонкой. Я не хочу пробыть вместе одной минуты. Она все ходит с книгой в руках и не хочет со мной поиграть ни в орехи, ни в мяч, ни в какую другую игру. — Что ты упрашиваешь его? Возьми за шиворот да швырни вниз по лестнице, — сказала Скулика. — Да разве ты не знаешь, что она боится, что соседи увидят сцену у нее в доме? — усмехнулась Тезифона. — Я не устраиваю у себя никаких сцен. Бог в этом свидетель. Это вы распускаете на мой счет столько сплетен в благодарность за то, что я вскормила вас своим молоком и вырастила со столькими огорчениями и трудами. Мы не сосали твоего молока. Нас вскормила мамка. Одна твоя возлюбленная маломатенья — кормилась твоей грудью», — с язвительностью отвечала Тезифона. Старуха, до глубины души уязвленная этими бранными речами дочери, обратилась к Псофосу с словами. «Дитя мое, ступай, поиграй с сестрой. Я дам тебе два гроша. Ступай, чтобы не слышать подобных речей, которые и тебя могут испортить. Мне, матушка, приятно смотреть, как ссорятся между собой женщины». — У вас непременно произойдет свалка, и я возвращу этим негодницам то, что я получил от них недавно, когда пришел спасти маломатенью, которую они чуть до смерти не засекли за то, что она не давала им ключи от комода. — Ты научился наушничать? — Постой, вот я отрежу тебе язык! — яростно вскричала скулька, поднимаясь с дивана с ножницами в руках. «Ступай вниз, дитя, ступай!» — попросила свирла в сильном волнении и стала между ним и дочерью. «Ты хочешь мной командовать, воровка?» «Смотри, свернешь себе голову, потаскуха!» — угрожающе произнес псофос. Все еще продолжавший стоять на ковре, грея руки уже ровнее. Скулика, более своей сестры раздражительная, как тигрица, бросилась на мальчика. Напрасно свирла, старалась удержать ее. Стоявшим подле нее аршином, скурика при помощи своих длинных рук нанесла такой сильный удар в голову псофоса, что тот испустил пронзительный вопль. «Семь тебя! Семь, негодяй!» — говорила она со слезами от ярости на глазах и, встав, схватила жаровню и подняла ее над головой псофоса. Высыпавшаяся из жаровни зола покрыла его с головы до ног, и ослепила ему глаза. В бешенстве с криком невразимого отчаяния, псуфос, простирая вперед руки, ощупью искал сестер. Поделом тебе, поделом, чертенок, говорила Тизефона. Мать старалась обчистить его и затушить воспламенившееся на нем платье, которое горело так, как будто напитанным маслом. Послушай, Тизефона, кричала с Беги сюда! Пламя охватит весь дом, ковер горит, оставь свои пяльцы. На нашу беду пришла эта ведьма. Не Софосу Псофосу досталось бы порядочно, и он убрался бы вниз. — Видишь, что он наделал? — сказал Кизифона и побежал собирать залу в жеровню. Теперь вы не спасете меня! Куда вы тащите меня? — отчаянно кричал ослепленный мальчик. — Завтра пойду к Кади и расскажу про армянку. Увидим, кто ее отравил, вы или мать!» Все три женщины переглянулись между собой. Мать, укусив себе палец и наклонением головы, давая знать, что они преданы, голосом притворного спокойствия сказала псофосу, который, валяясь по полу и закрыв лицо руками, произносил страшные ругательства. «Послушай, дитя, с ума сошел ты или бредишь? Сестры пошутили!» А ты хочешь всех нас погубить? А какой то армянке ты бредишь? полная матушка, за дурака и за слепого ты считаешь меня. Ступай на чердак и посмотри, ее уже мыши сгрызли. Завтра она начнет вонять, и не знаю, кто тогда будет в состоянии оставаться дольше в этом доме. Завтра, завтра я вас пручу, укаде, прибавил с угрозой псофос, обращаясь к своим сестрам. — Ты наделаешь беды только старухи любезные мой, — отвечала Тизифона. Пусть здравствует матушка, которая обокрала Киулкади. Если бы она отдала нам бриллианты и серьги армянки, то не пришлось бы ей теперь переносить таких неприятностей. — Я скажу, что ты сварила шалфей, куда был примешан яд, — сказал Псофос. — Убирайся прочь отсюда, чертенок! Убирайся! Вскричала с яростным гневом скулика и, схватив его за шиворот, потащила в одну из смежных комнат и, втолкнув его туда, заперла на ключ двери. Возвратившись на свое место, она сказала, — Как мог он взобраться на чердак? Ведь ключ от него у меня. Пропали мы. Разве дитя может сохранить тайну? Ступаясь за добре его, и пошли вниз играть с маломотенией. — обратилась Тизифона к матери. — Я же пойду за проворота, чтобы он не вышел из дому. Потом сообща обдумаем наши действия. Не нужно медлить. — При помощи Божьей уладим это дело. Больше ничего не могу сказать вам, — ответила старуха и направилась к той комнате, где был заперт псофос, который все время ломился в двери, желая отпереть их. — Видишь, сестра, какова наша матушка? призывает на помощь Бога, как будто мы не знаем друг друга. Если она желает купить или продать человека, то сумеет и небо с его звездами свести вниз. Но можно ли после этого терпеть ее? Сказала с досадой Скулька. Однако прибавила она: сойди сестра вниз за приворота, а потом приходи и подумаем, что нам делать. Теперь не время много рассуждать, понимаешь? Понимаю. «Ведь он нам не брат, он незаконный сын визиря», — сказала шепотом Кизифона и вышла. Мы еще ничего не сказали о наружности старухи Свирлы, поэтому теперь, когда она занялась задабриванием своего сына, скажем несколько слов о ней. В мужском свинцового цвета лице старухи, покрытом пушком и морщинами, В ее нахальном, дерзком взгляде, в пронзительном голосе читались злоба, коварство, крыстолюбие и лукавство. Благодаря своей льстивой любезности она ловко умела скрывать самые великие преступления, на которые способна была дерзнуть ее черная душа. Густые светлые брови и жилистый орлиный нос изобличали злой и коварный ее характер. Поведение старухи, скрывая в себе самое ехидное лукавство, выражало печаль и соболезнования при задумывании какого-нибудь преступления. Плач, клятвы, лесть способны были обмануть самого недоверчивого человека и завлечь его в ее ловушку. Напротив, при исполнении преступления она показывала себя безжалостной и неумолимой. Зверство, кровожадность. И необычайная дерзость быстро сменяли прежнее поведение. Роста скорее высокого, чем среднего, не особенно полная, но и не худощавая, Старуха носила всегда черные одеяния, приличствовавшие ее вдовству, а на голове черного же цвета шляпку с двумя перьями. Косынка, накинутая на плечи, почти совершенно закрывала ее шею. В ту минуту, когда свирла при помощи денег склонила Псофосу сойти вниз в комнату маломотения. Тизифону входил в дом. Раскрасневшиеся воспаленные глаза Псофоса, рот полный слюны и пепла, жирное клейкое вещество, текшее из носу, делали мальчика безобразнейшим и жалким существом. При встрече с Тизифоной, когда та входила в комнату, он сильно легнул ее взад ногой. И, притворяя за ней двери, сказал Попробуй, «Да если угодно, ударить меня, чтобы поквитаться. Тизефона попытался отворить двери и отплатиться удар, полученный ею, но мать, сказав ей на ухо два слова, по-видимому, успокоила ее. Вот до чего мы с тобой дожили, сестра. Сподобились и побои переносить от псофоса. Воле Божьей, посмотрим, чем все это кончится. Но я надеюсь. — На что ты надеешься? — перебила сестру скулика. — Разве не видишь, что еще может он наделать нам? Или ты думаешь, что жизнь наша не висит на волоске? Затем, обратившись к свирле и ломая себе руки, она прибавила. — Посмотрим, куда мы скроемся, если малейший даже звук выйдет за эти стены. Старуха со сладкой улыбкой обратила голову к двери, чтобы видеть, не подслушивает ли ее кто-нибудь. И затем тихим голосом сказала, «Все дело я исправлю, только успокойтесь. Софоса отправлю в Смирну к его брату Леониду». «Ты, конечно, уверена, что Леонид примет его?» — спросил Тезифон. «Или ты желаешь, чтобы он огласил нас и в Смирне? Да кроме того, отпустит ли его визирь?» «Это мое дело», — отвечала старуха. Завтра я поговорю с визирем и скажу ему, что мальчик знает о смерти Меледи. Тогда он, несомненно, отпустит его. Во всяком случае, Псофос брат вам. Поэтому, если и знает что, то не скажет, потому что он не дитя и понимает интересы своего дома. Наконец, скажу вам и то, что у Псофоса добрая душа. Вы его раззадориваете. И тогда он, понятно, сердится и сам не знает, что говорит и что делает. — Ты опять заставишь меня послать тебя к черту, старая ведьма! — вскричал с яростью скурика. — У тебя всегда найдется оправдание для него и маломатенье. Если бы даже своими глазами ты видела, что они душат людей, то и тогда бы назвала их святыми. Как будто мы не дети твои. — Это не так, дочь моя. — кротко отвечала старуха. — Бог свидетель в том, что я не делаю никакого различия между вами. Но говоря правду, ведь эта бедная девушка не может взойти наверх без того, чтобы вы не помучили ее. — Положим, Псофос немного упрям. — Но маломатенью-то чем перед вами виноват? — Матушка права, — саркастически заметила Тезифона. — Она любит маломотенью больше, чем нас потому что та умеет лучше угождать ей. — Что ты в самом деле думаешь, старуха? — продолжала она свирепея. — Что я не понимаю, для кого ты взяла бриллианты и серьги армянты. — Ты обманываешь нас, говоря, что сегодня-завтра отдашь их. — Подавай их сюда сейчас. Довольно обманывать. Где ключи? С этими словами Кизифона подступила к матери, намереваясь запустить свою руку в карман старухи. Свирла отступила назад и с притворным спокойствием сказала «Дети мои, успокойтесь, подумайте о нашем положении». По свинцовому лицу старухи быстро разлилась бледность, которая делала ее совершенным мертвецом, и только сверкающие глаза, скрежещущие зубы и горячее дыхание, выходившее из ее груди, показывали, что она еще жива. Скулика, взглянув на мать, отступила в испуге назад и сказала «Оставь ее, Тизифона. «Теперь не время, у нас есть более важные дела, о которых следует подумать!» Это низкое существо было способно совершить величайшие преступления, но при виде малейшего сопротивления отступало назад. «Чего испугалась?» — сказала сестре Тизифона. «Не стыдно тебе?» «Когда мы найдем другой такой случай? Завтра она отдаст вещь!» «А Псофоса я не боюсь! Иди сюда! Отнимем у нее ключи!» «Подавай ключи, ведьма! Подавай их сюда!» — кричала Тизефона и, подойдя к дверям, заперла их на засов. Тизефона, тизефона, дочь моя!» — вскрикнула в бешенстве старуха. «Сильная скорбь вызывает сумасшествие!» — С вами я потеряю голову, вы погубите меня! Постыдитесь хоть соседей, или хотите опять сделаться зрелищем для них? Неужели тебе не жаль твоего брата в Смирне? Остерегись хоть ради него, тизефона. Ключей ты не получишь от меня никогда! — Что ты толкуешь там о братьях? Только теперь стал чувствовать совесть перед соседями? — Не бойся! Все знают, что ты за птица! Посмотрите, вздумала пугать меня соседями. Впрочем, ты права, ты боишься и за другие свои грешки. Но не отдай мне только Серега, я проучу тебя, — сказал Тизефона, продолжая наступать на мать. Старуха подалась несколько вперед и готова была сцепиться с дочерью. Но, вспомнив последние кроткие слова о маломотении, теперь стала я несчастная бояться и соседей. Удержала себя, кричать Тезифоне. — У меня нет при себе ключей! Я их оставила на стороне, так как предвидела эти сцены. — Увидим, есть ли они при тебе, — сказала Тизифона, Постой, сестра. Еще один вопрос. И тогда в нашей власти будет поступить с ней, как нам будет угодно. Скажи, старая ведьма, куда это ты посылала Тартамина, и что за лекарство он принес и отдал маломотением? При этом в вопросе старуха несколько смутилась, но скоро оправилась и отвечала. Я не посылала его никуда, он ходил для маломотений, купить ей лекарство, которым доктор велел ей натирать лицо от головной боли. — Ах, рычевка, ты думаешь, что я не знаю, что его послали позвать Карампурдари? — сказала Кизифона, и с решительным видом, подступив к старухе, продолжала. — «Полна, мать! Подавай серьги и бриллианты, или я задушу твою маломотенью. Но вы сегодня настоящий зверь. Так хорошо же! Узнайте меня! Яростно вскрикнула старуха и устремилась на тезифону. Поднятая кверху рука ее сцепилась с руками тезифоны. Напрасно каждая из них старалась обратить в бегство свою противницу. Свирла... Невзирая на свой старческий возраст, была еще сильна. Руки ее будто из стали, не сгибаясь, одолевали и отражали врага. Кизифоне удалось, наконец, схватить мать одной рукой за грудь, а другой за волосы. Чувствуя страшную боль, старуха испустила пронзительный вопль и, дрожа от яростной злости, повалила бы дочь при помощи своих ногтей, рук и зубов, если бы та не вскрикнула «Скулика! Что же ты сидишь ко мне на помощь?» Скулика схватила мать сзади, обвела ее своими длинными руками, и с той минуты в этом идиповом жилище ничего не было слышно, кроме шума борющихся, скрежета зубов, ругательств и проклятий, дребезжаний стекол, мебели и всего дома. Эту сцену прервали частые и сильные удары в ворота. Старуха первая заговорила дрожащим от волнения голосом. «Внизу стучаться. «Ну, что устроили?» «Воду в ступе толкли!» «Нашли ключи!» И с этими словами высвободилась из рук дочерей. «Пусть себе стучат!» «Я хорошо тебе говорила, Тизифона, что теперь не до ключей!» Проговорила прерывающимся от испуга голосом скулика. — Не бойся, посмотри из окна, кто это стучит в ворота, — сказала Кизифона и, обращаясь к матери, прибавила. — Если не отдашь бриллианты, то не выйдешь отсюда! Старуха презрительно оглянула ее и в то время, как скулика отворяла окно, сказала. — Ты, Кизифон, ошибаешься, если думаешь силой взять то, чего желаешь. Знаешь ли, что сегодняшний день будет могилой одной из нас? Посмотри сюда. «Если смеешь, подойди ко мне!» С этими словами старуха вынула у себя из-за кинжал. приведя виде его тезифона, побледнев, отступила назад. «Посмотри на нее, скулика, посмотри! Грозит зарезать собственных детей! Поистине только этого тебе не доставало, чтобы ты была похожа на самую себя!» Тартамен и Карампурдари так долго стучат в ворота, и ни один негодяй внизу не идет впустить их», — сказала Скулика, отходя от окна. Она забыла, что ключи от ворот были у Тизифона, которая взяла их, чтобы выпустить со двора Псофоса. «Ключи от ворот у меня», — отвечала Тизифона, которая при имени Карампурдари сильно встревожилась. «Что за черт?» — продолжала она. «Кто пригласил его?» Уж не ты ли матушка? Чего ты хочешь? Зачем опять притащила его? В последний раз больше не приведу его сюда. Но так как я дам отчет Богу во всем, что сделала, то должна обеспечить мою и вашу судьбу, сказала громко старуха. Довольно, дети, довольно! Жизнь наша ужасна и преступна, а мы между тем не хотим сознаться в этом. Так сильно ослепили нас, Наши страсти. Вспомните, чем мы были прежде и чем стали теперь. Дьявол вступил в этот дом и совратил его. Вспомним благоговейно почтенное имя вашего отца. Еще нет и трех лет, как мы понесли скорбь по утрате его. Тизифона, скулика! Поймите меня! Вы должны послушаться меня! Довольно! «Все, что я имею, все ваше! И бриллианты, и серьги! Успокойтесь!» Старуха произнесла эту речь с достоинством. Голос ее звучал торжественно, а слова были убедительны. Ясное доказательство, что она не была рождена преступницей, но непрерывный ряд несчастий поверх поверг ее в эту бездну зла и порока. Тесифуна молча смотрела на мать. Вспышки ее гнева, подобно буре, теперь успокоились в ней. Казалось, на нее подействовал торжественный тон старухи. Скулика же благоговейно обратила свои взоры на сестру, ожидая, что предпримет та. Между тем стук в ворота учащался. Тизифона отдала ключ матери, чтобы та отперла их, а сама с сестрой побежала к зеркалу привести себя в порядок. Псофас сидел на последней ступеньке лестницы, забавляясь несколькими медными монетами, которые дала ему мать. Увидев сходившую вниз старуху, он сказал, — Не знаю, матушка, что такое опять случилось с маломатеньей. Услыхав шум наверху, она хотела подняться туда. — Когда же я не пустил ее, как ты приказала мне, она упала в обморок и теперь здесь лежит на полу. — Право, я не понимаю, что за кукла эта девушка? Из-за всяких пустяков валится с ног. Старуха при этих словах псофоса, перепрыгивая через несколько ступенек лестницы и, достигнув последней, на которой сидел он, крепко ударила его кулаком по голове со словами «И ты, безжалостная тварь, до сих пор не сказал мне об этом! Видишь, что сестра валяется без чувств на земле и сидишь так!» Проговорив эти слова, старуха отперла двери и вошла в ту комнату, где лежала без чувств маломотения. А Псофос, между тем, кричал вслед матери "Что дерешься, старая ведьма?» Колеблясь и не зная, что делать в такую критическую минуту, когда всякий другой бы на ее месте растерялся, старуха схватила, наконец, холодное и помертвевшее тело дочери в свои объятия и перенесла его на кровать в ее спальню. Затем сошла вниз, чтобы отпереть ворота Карампурдари и другому своему сыну Тартамену. Когда Карампурдари и Свирла встретились взорами, то пурпурный румянец разлился по лицам обоих, вследствие горьких воспоминаний, которые пробудились в них. «Вы, сударыня, заставили меня так долго ждать у ворот», во-первых, для того, чтобы дать мне отдохнуть от путешествия моего в Татавлы, а во-вторых, чтобы приготовиться к тем впечатлениям, которые будут вызваны при нашей встрече разными воспоминаниями как с моей стороны, так и со стороны некоторых членов этого семейства», сказал Кармпурдари дрожащим от волнения голосом. «В самом деле мы нуждаемся в приготовлениях, я и сама это понимаю». Прошу вас, потрудитесь взойти на второй этаж. Может быть, сегодня кончатся наши страдания. Но утешаю себя тем, что не мы одни переносим столько несчастий, — отвечала свирла и повела Карампурдари за руку в ту комнату, в которой незадолго до этого упала в обморок маломатенья. Оставив его здесь, она вышла. Карампурдари стал рассматривать висевшие на стенах картины с каким-то особенным любопытством. Теперь нам нужно возвратиться к маломатении для того, чтобы ознакомиться как с картинами, так сильно заинтересовавшими собой Карампурдари, так и с самим Карампурдари, а также и с причиной, почему он с таким любопытством рассматривал эти картины.